Глава 24. Вулканическое лето было идеальным для тех, кто мечтает сохранить белизну кожи. Солнце пригревало через облака, помогало вытянуться злаком и созреть овощам, но не пекло. Мужики поначалу считали такую антипляжную погоду даром Господним. Да и я, проводившая весь день между полями и службами, поняла, что прямые лучи совсем не радость. Не поэтому ли в старину слово прохлаждаться было синонимом слова отдыхать? Пока же прохлаждаться не удавалось. Сев закончился, пусть и позже обычного. Старики поглядывали на рожь с опаской. Успеет ли налиться и вызреть к осени? Зато овощи, как привычная капуста, морковка, так и картофель таких опасений не вызывали. Главная польза от половодья оказалась в том, что травы на заливных лугах выглядели так сочно и аппетитно, что самому хотелось ненадолго стать травоядным. Предстоял большой синакос. Вот только к нему крестьяне просили у Бога ведреной погоды, потому как косить в дождь еще можно, а сушить Сопреет соприетена беда. Я, глядя на это дело, postanowiла ставить справа от двора балаганы. Так тут назывались высокие с двухэтажный дом сооружения без стен, но с соломенной крышей. Жерди лисины на это дело шли любые. Хоть сырые, хоть кривоватые. Ветер между ними гулял свободно, а водождём сноп и замочить не должно было. Так себе выход, лучше бы на солнышке траву сначала подвялить, потом сметать в стоги. Но тут уж как получится. Заранее отстроенные балаганы успокаивали и крестьянскую душеньку, и мою собственную. Тем более, что я заранее готовила рвы под сахарный жнём. А еще из Нижнего мне прислали семян кукурузы, которой я засеяла несколько полей. Точнее, не я, конечно, а крестьяне, которые не преминули высказать мне, что сия диковина дурь этим летом точно не вызреет. И зачем под нее землю-то горбатить? Пришлось объяснять. Вызревание и не предполагается. Не будет зерна кукурузного, и ладно с ним. А вот силос другое дело. Правильно его закуртовать на всю зиму коровкам, овечкам и свиньям хватит. Не то, чтобы я была таким великим специалистом по заготовке кормов, но телевизор-то смотрела с детства, а бабушка моя очень уважала передачи про деревню, тот же "Сельский час", а также немногочисленные, но насыщенные информацией советы дачникам или колхозникам в журналах и радиопередачах. Я вообще проводила все лето у бабушки в деревне. Там сезонные друзья и подружки на мои вопросы отвечали запросто. Что за башня? Силосная. Ну и поясняли дальше в меру своего разумления. Иногда, кстати, проще и понятнее, чем взрослые. Я еще зимой и ранее весной, когда подрошила свою память на всякое полезное, и записывала малейшие проблески в тетрадочку, старательно зафиксировала в нее и прорвы для свекловичного жома, и про кормовой буряк, о котором много читала в той же педагогической поэме Макаренко, и про не вызревшую кукурузу. Силос из нее следует делать, когда початки уже налились, но до вызревания ещё далёконько. Скашивать всю зелень, рубить ее не слишком мелко, и закладывать в ров, выстреленный сухой соломой. Одним разом накладывать слои резаного стебля толщиной не менее метра, иначе воздух таки попортит ценное сырье. А укрывать это богатство рекомендовалось пленкой. Пленки у меня не предвидится пока. Зато просмоленные рогожи и торф в наличии. Они вполне себе годны в дело. Торфа вон в тех же балаганах, пока там сена еще нет. Насушить можно и на покрытие силоса, и на удобрение огорода, и на добавку топливные блины. Рецептуру, кстати, этих печных блинов мои крестьяне постепенно выработали и без меня. Сколько опилок, сколько мусора разного, торфа подсушенного, навоза совсем малую частичку и лучше конского, бараниной вонючей мазюки, отходов от перегонки нефти и технического спирта. Короче говоря, уже и специи по этому делу сами собой образовались: три бабы из дворовых Дарья, Мария и Степанида. Так-то они числились скотницами, но, поскольку лучше них никто месила, из которого потом прессовали топливо, заготовить не умел, от другой работы их почти совсем освободили. И бабы эти вполне довольны были. Вставать с рассветом не надо, хлебы чистить тоже. Всё, что надо, Люди сами принесут, а они знай запаривай месило, да присуй брикеты на просушку. Уже целые стены во всех амбарах заставили пираминами из своей продукции. Экобабы как крепость строят, шутили дворовые. А ребятишки все вовсе повадились из тех блинов, как из кубиков, городить лабиринты, башни и укрепления. И я велела не препятствовать, считай Добровольно перебирают и перекладывают, чтобы лучше сохло. И в других местах не бедокурят, по огородам чужим не лазят, на речку не бегают, пока еще студенно. Весь день в тех амбарах крутятся, да и помогают по собственной воле, лишь бы потом разрешили очередную вавилонскую башню соорудить. А еще мои работники потрудились на сахарном заводе, потратив практически все запасенное сырье. Главное, с ветрами я угадала. Мужики хоть и ворчали на непривычный запах, но соглашались, что в селе он не ощущается. Бабы-огородницы засыпали землёй картофельные листья на высоких опалубных грядках. Тот, кто излишне ворчал, от такой непривычной работы занимался делом привычным, но, пожалуй, занудным. Боролся с сорняками на всех грядках. Незваные гости охотно лезли из влажной теплой почвы. Только выдергивай. Правда, не везде Там, где я велела между грядками высеять горчицу, сорняков было в разы меньше, а полезные растения бодрее тянулись к солнцу. Крестьяне это видели, допримечали. Да Скоро за дополнительный день барщины стали выдавать запасенных мной семян этой травки, на которую еще и медоносные пчелы летели с радостью, и дело пошло. Человека часов у меня прибавилось, и самим работникам польза. я не забывала идею с оранжереей. Хоть это и зимний сад, но готовить его лучше летом, причем со специалистом. Во время очередного визита в уездный город прочла губернские газеты. Печально вздохнула, вспомнив царский указ, запретивший публиковать объявления о продаже крепостных. Теперь их просто отдают в наем, даже не приписывая, что речь идет о бессрочном контракте. Такой умелец нашелся, и даже ехать за ним надо было не так и далеко. Правда, покупка Егорова нанесла серьезнейший урон моему бюджету. Понемножку он восполнялся, я доставила в Уест очередную партию опечатанного спирта, продала на казенную винокурню, так что средства для приобретения садовых дел мастера появились. Вот только возник один непростой вопрос, и прояснить я его могла лишь на месте.